Глава 22. Утром в школы битком набита баулами и чемоданами. Девушки собираются домой на пасхальную неделю. Они обнимаются, прощаясь друг с другом так, будто их ждет вечная разлука, а не встреча в следующую пятницу. Я спускаюсь в самоподходящем для путешествия наряде — коричневом твидовом костюме, на котором не будут так заметны сажа и пыль железной дороги. Эн тоже надела тускло коричневый дорожный костюм. Но Фелисити, конечно, не пожелала выглядеть уныло. На ней замечательное платье и шелкового муара того самого оттенка синего цвета, который лучше всего подходит к ее глазам. Я рядом с ней выгляжу, как полевая мышь. Кареты, которые повезут нас на станцию, столпились перед школой. Девушки группами идут за своими сопровождающими. Все воодушевлены, взволнованы. Однако самое волнующее происходит между миссис Найтвинг и мистером Миллером. «Один из наших людей, прошедшей ночью, куда-то подевался», — говорит мистер Миллер, молодой Темпли. «Мистер Миллер, как мне удается присматривать за целой толпой девушек, а вы не в состоянии усмотреть за небольшой группой взрослых мужчин?» Бригит выглядывает из-за экипажей. Она подробно наставляет Лакея, как именно следует присматривать за нами, к немалому его раздражению. «Виски! Чёртова виски!» Решительно произносит она с энергичным кивком. Миссис Найтвинг вздыхает. Бригит, прошу тебя!» Мистер Миллер сердито трясет головой. «Нет, это не виски, мэм. Тебли стоял на страже, следил за лесом и за старым кладбищем, потому что мы слышали там какой-то шум. А теперь он исчез. Это цыгане, точно вам говорю!» Мистер Миллер шипение выпускает воздух сквозь стеснутые зубы. «Ну да!» «А вы прятались в восточном крыле, потому что шел дождь, насколько я помню», — фыркает миссис Найтвинг. «Будет вам. Всегда найдется какая-то причина. Я уверена, что мистер Тембли скоро появится. Он молод, как вы сами сказали. Молодые склонны проявлять неповиновение». «Может, вы и правы, мэм. Только мне не нравится, что Тембли до сих пор нет». «Надо верить, мистер Миллер. Я уверена, он найдётся». Мы с Фелисити обнимаем Энн. Мы обе отправляемся в Лондон, а Энн предстоит провести каникулы у ее ужасной кузины в деревне. «Не позволяй этим командовать тобой», — говорю я подруге. «Это будет самая длинная неделя в моей жизни», — вздыхает Энн. Ну, «А моя матушка начнет таскать меня с визитами, чтобы я старалась всем понравиться», — говорит Фелисити. Меня будут выставлять на показ, как какую-нибудь дурацкую китайскую куклу. Я оглядываюсь по сторонам, но мис Маклите нигде не видно. «Ну-ка», — говорю я, беря подруг за руки. «Немножко магии, чтобы добавить вам храбрости». И вскоре магия течет у нас под кожей. Глаза от нее разгораются, щеки розовеют. Над нами пролетает ворона и с громким карканем садится на башенку, откуда ее сгоняет рабочий мистера Миллера. Я вспоминаю птицу, которую видела ночью. Она словно растаяла. Или нет? «Было поздно», — говорю я себе. «И темно. А все это вместе может создать ложное впечатление. Но сейчас, когда во мне стремительно течет магия, я чувствую себя слишком хорошо, чтобы тревожиться. Наш экипаж постукивает колесами по дороге в конце процессии. Я оглядываюсь на школу Спенс. На рабочих которая стоя на строительных лесах, скрепляет камни раствором на миссис Найтвинг, вытянувшуюся перед входной дверью, будто страж, на бригит, машущую рукой уезжающим девушкам, на густой ковер зеленой травы и яркие желтые нарциссы. Единственное, что портит картину, это надвигающиеся дождевые облака. Они надувают щеки и дуют, заставляя девушек визжать и хвататься за шляпы. Я смеюсь. Магия течет во мне, согревая, и ничто плохое не может до меня дотянуться. Даже темные облака, опускающиеся на молчаливых горгулей, не догонят нас. Внезапно кровь начинает бешено стучать в висках, так что я слышу «трам-трам-трам», «трам-трам-трам». Мир вокруг меня вертится каруселью. Грозовые тучи опускаются ниже и растягиваются, танцуя в небе. В ушах как будто гремит канонада летит ворона. Я моргаю. Она садится на голову горгульи. Горгулья скалит длинные зубы. У меня перехватывает дыхание. Кружится голова. Ресницы трепещут так же яростно, как крылья вороны. Джема. Голос Фелисити доносится как из-под воды, но потом становится четким. Джема, что случилось? Джема, ты потеряла сознание? Горгулья Говорю я дрожащим голосом. Она жила. Две девушки, сидящие вместе с нами в экипаже, смотрят на меня настороженно. Мы все четверо вытягиваем шеи и выглядываем в окно, пристально глядя на крышу школы. Там все тихо и неподвижно, там нет ничего, кроме камня. Крупная дождевая капля падает мне прямо в глаз. О! скрикиваю я, откидываясь на спинку сиденья и стирая воду с лица. «Это выглядело так реально? Я что, в самом деле потеряла сознание?» Фелисити кивает и встревоженно морщит лоб. Джема, шепчет она, — «горгулья высечена из камня». «Что бы ты там ни видела, это была галлюцинация. Там совершенно нет ничего странного, клянусь. Ничего». «Ничего», — эхом повторяю я. Я бросаю последний взгляд назад и вижу самый обычный весенний день накануне Пасхи. Вижу дождевые облака, надвигающиеся с востока. Неужели я действительно все это видела или мне просто показалось? Может быть, это новый фокус магии? Мои руки, лежащие на коленях, дрожат. Не говоря ни слова, Фелисити накрывает ладонью мои пальцы, пытаясь разогнать страхи. Говорят, что Париж весной великолепен как никогда и что человек там чувствует себя, словно никогда не умрет. Я этого не знаю, потому что никогда не бывала в Париже. Но весна в Лондоне — это совершенно другое дело. Дождь то шуршит, то барабанит по крыше кареты. Улицы в равной мере забиты и разнообразными экипажами, и копотью, и дымом газовых фонарей. Мальчишки-подметальщики едва успевают убирать с булыжника навоз и грязь, чтобы молодые леди могли перейти улицу с риском попасть под колеса омнибусов, чьи кучера от души проклинают дам. Но ругательство возниц — ничто в сравнении с тем, что оставляют за собой их лошади, и что нужно поскорее убрать. И несмотря на все опасения насчет того, что ждет меня в Белгравии, я бесконечно благодарна судьбе за то, что я — не подметальщик переходов. Когда мы, наконец, добираемся до дома, я вся в синяках от того, что постоянно ударялась о стенки экипажа, а юбка покрыта слоем грязи толщиной в добрый дюйм. Горничная у входа забирает мои ботинки, ни слова не говоря о большой дырке на носке чулка. Из гостиной выходит бабушка. «Боже, праведный!» — восклицает она. «Что это такое?» «Весна в Лондоне», — объясняю я, заправляя за ухо сбившиеся волосы. Мы проходим в большую гостиную. Бабушка закрывает за нами дверь Ведет меня в тихий уголок рядом с огромным живописным полотном. Три греческие богини танцуют рядом с какой-то хижиной. Они подалеку играют на флейте Пан, и маленькая косочка беспечно жует клевер. Картина настолько отвратительна, я вообразить не могу, что могло заставить бабушку купить ее, разве что возможность горделиво выставить на показ и хвастать ценой. Что это такое? спрашиваю я. Три грации! восклицает бабушка. «Мне они очень нравятся». «Наверное, это самая дурная живопись, какую мне только доводилось видеть». «Этот козлоногий, похоже, отплясывает джигу». Бабушка окидывает холст недовольным взглядом. «Он символизирует собой природу. Только на нем панталоны». Джема в самом деле?» ворчит бабушка. «У меня нет желания обсуждать с тобой искусство, в котором ты не слишком разбираешься. Я хотела поговорить о твоем отце». «Как он?» — спрашиваю я, тут же забыв о картине. «Ты должна быть с ним поосторожнее, как можно более сдержанной. Ты не позволишь себе разных выходок, как это тебе свойственно. Ничего такого, что может его расстроить. Ты меня понимаешь?» «Как мне это свойственно?» «Да если бы она знала!» «Да, конечно!» Я меняю перепачканную одежду на чистую и выхожу в семейную гостиную. «О, вот, наконец, и наша Джемма!» — говорит бабушка. Отец встает из кресла у камина. «Боже мой! Да неужели эта прекрасная, и элегантная юная леди действительно моя дочь?» Голос у него слабый, а глаза не такие яркие, как когда-то. Он все еще очень худ, но под усами расплывается широкая улыбка. Когда он протягивает ко мне руки, я бросаюсь в его объятия. Я снова его маленькая дочурка. К их глазам подступают слезы, но я не позволяю им пролиться. Как я рада тебя видеть, отец! Его объятия не так крепкие, как в былые времена, но они согревают. А что касается худобы, так мы уж постараемся откормить его побыстрее. Ты с каждым днём становишься все больше похожей на неё. Том, надувшись, сидит в кресле, утешаясь чаем и бисквитами. «Чай уже почти остыл, Джемма. Вам незачем было ждать меня?» — говорю я, не отходя от отца. «Я им то же самое говорил», — жалуется Том. «Отец предлагает мне кресло». «Когда ты была ребенком, ты частенько сиживала у моих ног. Но теперь ты не маленькая, настоящая юная леди. Так что тебе следует сидеть, как полагается». Бабушка наливает всем чая, и, несмотря на ворчание Тома, он оказывается еще горячим. «Мы получили приглашение на ужин в общество Гиппократа в Челси на этой неделе, и Том в конце концов его принял». Том, хмурясь, опускает в чашку два больших куска сахара. «Как это мило», — говорю я. Бабушка добавляет в чашку отца молоко, от которого чай затуманивается. «Там отличная компания, Томас. Уж поверь моим словам. Сам доктор Гамильтон состоит в этом обществе». Том впивается зубами в бисквит. «Ну да, старина доктор Гамильтон. Это гораздо больше соответствует твоему положению, чем клопотенеум» говорит отец так что лучше покончить со всей этой ерундой это не ерунда мрачно произносит том ерунда и ты это прекрасно знаешь отец кашляет кашель сотрясает его грудь что чай слишком холодный велеть подать свежего о да куда эта девчонка подевалась бабушка встает потом садится Потом опять встает, пока наконец отец не машет на нее рукой, и она усаживается на место. Нервничая, она не замечает, как ее пальцы складывают салфетку в аккуратный маленький квадратик. Ты так на нее похожа. Снова говорит отец, и его глаза влажнеют. Как это могло случиться? С какого момента все пошло не так? Джон, ты сейчас немножко не в себе. Говорит бабушка. У неё дрожат губы. Том с несчастным видом таращится в пол. «Я бы душу отдал за то, чтобы забыть», — сквозь слёзы шепчет отец. «Он совершенно сломлен, и все мы чувствуем себя виноватыми. Моё сердце готово разорваться. И ведь нужно совсем немного магии, чтобы изменить ситуацию». «Нет, выбрось эту мысль из головы, Джемма». «Но почему нет? Почему я должна допускать, чтобы он страдал?» если я могу прогнать его страдания. Я не в силах провести еще одну проклятую неделю в компании своей родни. Я закрываю глаза, и все тело содрогается от скрытой в нем тайны. Откуда-то издалека до меня доносится растерянный голос бабушки, а потом время замедляется до того, что все они превращаются в странную, застывшую живую картину. Отец, опустивший голову на руки. Бабушка, встревоженно размешивающая чай. Том с хмурым, недовольным лицом. Я вслух высказываю свои желания, касаясь каждого из них по очереди. Отец, ты забудешь свою боль. Томас, тебе пора повзрослеть, перестать быть мальчишкой. И бабушка, давай хоть немного повеселимся, хорошо? Но магия во мне еще не иссякла. Она отыскивает мое страстное желание иметь семью. Желание, когда-то сильное, а теперь потускневшая из-за внутренних бурь и потрясений, с которыми я не могла справиться. И на мгновение я вижу себя счастливой и беспечной, играющей под синим индийским небом. Мой собственный смех звучит у меня в голове. Ох, если бы я могла, я бы вернула прежнее счастье. Сила этого желания так велика, что я падаю на колени. Из глаз льются слезы. Да, я бы очень хотела все вернуть, я хотела бы чувствовать себя спокойной, защищенной, любимой. Если магия может мне все это дать, у меня это будет. Я глубоко вдыхаю, судорожно выпуская воздух. А теперь начнем снова. Время срывается с места и мчится вперед. Все поднимают головы, как будто пробуждаясь от сна, и очень этому радуюсь. А... О чем мы говорили? спрашивает отец. Бабушка моргает большими глазами. «Это самое странное, что я только могу припомнить. Ха-ха, вот ненормальная старуха!» Том берет еще один бисквит. «Фантастически вкусно!» «Томас, как ты думаешь, наши обыграют сегодня шотландцев?» Англичане всегда побеждают, это уж точно. Лучший крикет в мире!» «Какой то хороший мальчик!» «Отец, я давно не мальчик!» «Ну да, ты прав!» «Ты довольно давно носишь длинные брюки». Отец смеется, и Том поддерживает его. «Наши джентльмены заставят гордиться самого Бога», — добавляет Том. «Грегори — отличный парень». Отец поглаживает усы. «Грегори? Да, прекрасный игрок. И имей в виду, видеть его игру — это истинное удовольствие. Ничто с ней не сравнится». Отец съедает два бисквита. Лишь однажды остановившись, чтобы откашляться, бабушка снова до краев наполняет чашки. «О, этой комнате не хватает света. Мы должны его добавить». Она не вызывает экономку, а сама легко подбегает к окнам и отдергивает тяжелые занавеси. Дождь прекратился, и солнце пробирается сквозь серый лондонский саван, как сама Надежда. «Джема», — говорит бабушка, — «дорогая, что случилось?» Почему ты плачешь? Просто так. Я улыбаюсь сквозь слезы. Никаких причин. Правда. Это один из самых счастливых вечеров, проведенных нами вместе, насколько я могу припомнить. Отец подбивает нас сыграть в вист, и мы играем допоздна. Мы играем на грецкие орехи, но поскольку они очень вкусные мы их тайком съедаем, и вскоре нам уже нечего ставить на кон, и приходится прекратить игру. Бабушка усаживается к пианину и предлагает вместе спеть модные песни. Миссис Джонс приносит чашки с горячим шоколадом. И даже ее тащит к пианино, чтобы она присоединилась к хору. Когда опускается вечер, отец раскуривает трубку, которую я подарила ему на Рождество. И запах душистого табака пробуждает детские воспоминания, окутывающие меня плотно, как кокон. «Если бы только твоя мать была здесь и сидела с нами у огня». Говорит отец. Я задерживаю дыхание в страхе, что весь сооруженный мной карточный домик вот-вот рухнет. Я не готова прямо сейчас отказаться от счастья. Я осторожно прикасаюсь к отцу. Как странно. Его лицо светлеет. Я вспоминала твоей матери, но воспоминания вдруг умчались куда-то. Я не могу их вернуть. Может, это и к лучшему, предполагаю я. Да, соглашается он. Забудем. Итак, кто хочет послушать интересную историю? Мы обожаем отцовские истории, потому что они всегда невероятно захватывают. «Так, я когда-нибудь рассказывал вам о тигре?» Начинает отец, и мы все разом усмехаемся. Мы отлично знаем эту историю. Он уже сотни раз ее рассказывал. Но это вряд ли имеет значение. Мы сидим и слушаем, и заново восхищаемся и ужасаемся, потому что хорошая история, судя по всему, никогда не утрачивает своей магии».